Глава тридцать четвертая. Я окинул взором приближающихся ко мне тварей. — Нет уж, я убил сущность вроде губителя, и вы мне точно не навредите. — Стоять! — дал мысленную команду, и, о чудо, все твари остановились и уставились на меня. На моем лице появилась хищная улыбка. — Во имя Селуны, с этого момента вы подчиняетесь мне. Мысленно произнес я, усиливая свой ментальный приказ магической энергией. Первые несколько секунд ничего не происходило. Неужели не сработало? Подумал я и на всякий случай достал из скриптория стрелу, которой убил Каартана. Если они мне не подчинятся, то хотя бы не разорвут меня на куски, как это произошло с моим шарканом. Внимание! Алохи-трупоеды присоединились к вашему воинству. Появилось первое сообщение инфосети перед моими глазами. «Кинг, поздравляю!» — послышался голос Андромеды, а вслед за ее словами перед моим взором начали появляться все новые и новые сообщения о присоединении других подводных морских гадов к моей армии. «Внимание! Алохи-трупоеды присоединились к вашему воинству!» «Внимание! Донные удельщики присоединились к вашему воинству!» внимание баракуды Барракуды-мясники присоединились к вашему воинству!» «Ада, сколько их?» — спросил я свой ИИ. «Больше двух тысяч! Если быть более точной, две сто три морских гада!» «Отлично!» — я довольно улыбнулся, убирая стрелу в скрипторий. «А теперь мой первый приказ! Я убил губителя! Теперь вы!» Я обвел рукой всех обитателей дна Буйного моря. «Я приказываю вам съесть его, и чтобы косточки от его тела не осталось». Я снова усилил свою ментальную команду магической энергией, и все твари остервенело бросились к телу картана. «Кинг, ты нечто!» — воскликнула Андромеда. «Спасибо!» — усмехнулся я эмоциональности своего ИИ, после чего поплыл на поверхность. «Что будешь теперь с ними делать?» «Понятия не имею. Думаю, лишними они точно не будут. Благо, войны ведутся не только на суше», — ответил я, и как только оказался на поверхности буйного моря, сразу же поплыл в сторону гигантского манты. «Надеюсь, все мои товарищи уже успели прийти в себя». «Кинг», — произнесла Гвен, которая заметила меня первым. «Ты жив!» — на ее лице появилась вымученная улыбка. Чувствовала себя она явно нехорошо. «Все целы?» — спросил я свой небольшой отряд. «Вроде», — неуверенно ответила Калиса. «Что случилось?» «Да, мне тоже интересно», — сказала Гвен. «Где губитель?» — спросила она, и я улыбнулся. На спине подводной тени воцарилась гробовая тишина. «Только не говори, что ты...» «Да, убил губителя». Улыбнулся я, наблюдая за реакцией не только представителей рода человеческого, но и Кроков, Шарканов и даже Гарпий. Все они смотрели на меня так, будто увидели во мне нечто большее, чем своего предводителя. «Повелитель!» Все нелюди опустились передо мной на одно колено и склонили головы. «Чего это они?» Подумал я, а буквально в следующий момент инфосеть уведомила меня, что отношение всех моих юнитов из подземелья улучшилось ко мне на целых два пункта. «Ага, а всего-то стоило победить полубожественную сущность». «Пф, подумаешь!» Я усмехнулся своим мыслям. «Поднимайтесь, в будущем нам предстоит свершить и не такое» пообещал я своим воинам, после чего дал подводной тени мысленный приказ отправляться в сторону подземелья. Я, конечно, мог сдать квест сразу, но прежде мне нужно потратить магическую энергию, и коли уж зала странствий должна была достроиться, то следующее, что я собирался сделать, это улучшить накопитель магической энергии, чтобы в следующий раз при получении большого количества опыта мана не тратилась впустую, а аккумулировалась в накопителе. На этом и порешил. Теперь оставалось лишь вернуться в подземелье. «Ого!» — сильно удивился я, когда в подземелье меня встречали все его жители, при этом организовав чуть ли не целый парад в мою честь с венками цветов, яствами, танцами, криками и громким улелюканьем. «Ты повысил свой авторитет среди жителей подземелья, убив губителя. Вот и последствия этого!» — послышался в голове голос Андромеды. «Не думал, что на них это так сильно повлияет», — честно ответил я. «Ты слишком скромен?» — усмехнулась моя ИИ. «Может быть». Я пожал плечами и пошел в сторону тотемной площади, где, как оказывается, меня уже дожидался выздоровевший Шиис. «Приветствую, повелитель!» — верховный шаман склонил голову. «Привет! Рад тебя видеть в добром здравии!» — ответил ему и улыбнулся. «Твоих рук дело!» — спросил я, кивая на собравшихся юнитов подземелья. — Да, повелитель. Ши снова склонил голову. — Духи поведали мне о вашем подвиге, и я решил отпраздновать столь знаменательное событие. — радостно ответил он. — Понятно. — Ну что ж, тогда гуляем, — ответил я, после чего повернулся к нелюдям. — Сегодня празднуем. Ешьте и пейте сколько душе угодно. В общем, отдыхайте на полную. Громко произнес я, и мои слова были радостно поддержаны громкими криками и улюлюканьем. К слову, отдых не помешает и мне. Фух! Я потер живот, который был набит разными вкусностями, приготовленными гоблинами. Хорошо! Я поднял со стола кубок и выпил фруктовое вино, которое тоже было сделано зеленокожими коротышками. Это все правда приготовили гоблины? Удивленно спросила Калиса, которая сидела рядом. «Да? Что, не верится?» — усмехнулся я. «Вообще нет», — озадаченно произнесла она, прикладываясь губами к кубку. «Я такого вкусного вина лет пять не пила». «И я», — присоединилась к разговору Гвен, которая, судя по ее раскрасневшемуся лицу, уже изрядно набралась. «А тебе вообще пить-то можно?» — усмехнулась Калиса. «Я совершеннолетняя, мне восемнадцать», — с вызовом ответила ей Гвен. Ага, -ха, ха ну смотри, а то мало ли». «Да даже если бы и не было, какая разница? Оглянись вокруг, мы сидим за столом рядом с лизардами, гоблинами и кроками. Думаешь, кто-то из здешних меня осудит?» Я невольно улыбнулся, наблюдая за Гвен. «Тоже верно», — снова усмехнулась Калиса и огляделась по сторонам. «Если кому рассказать, не поверят же». «А этого делать и не стоит», — холодным тоном предупредил я ее. «Я и не собиралась, просто неправильно выразилась», — ответила Калиса, в голосе которой не было и намека на страх. «Все же хорошо их там готовят в этой Лиге Теней». «Повелитель, мое внимание привлек Иис, который сидел по правую руку от меня». «Недавно собиратели принесли в подземелье много ценных ресурсов и ингредиентов, и я взял на себя ответственность сделать из них подношение богинин чати», произнес верховный шаман и кивнул кому-то из лизардов. «Ты, как всегда, превзошел мои ожидания», произнес я, когда к столу поднесли статую змеи, выточенную из дерева и украшенную драгоценными камнями, цветами и прочими растениями, которые создавали композицию невероятной красоты. Благодарю за столь лестные слова, повелитель. Шиис склонил голову. «Думаю, богиня Рубиновых снов оценит твою работу по достоинству», — сказал я. «Несите к тотему», — приказал лизардам, а сам, поднявшись из-за стола, пошел вслед за ними. «Ада, кстати, забыл попросить тебя вот о чем. Я получил два новых умения. Скинь мне их описание». «Держи», — ответила Андромеда, и перед глазами появились строчки инфосети. Убийца Исполинов. Пассивный навык. Обладатель данного навыка наносит увеличенные повреждения противникам, превосходящим его в размерах минимум в три раза, при этом чем больше эта разница, тем больше повреждений наносят атаки, магия, навыки и умения. Нефилим. Пассивный навык. Владелец данного умения вкусил божественную кровь, поэтому для всех, в чьих жилах она течет, он представляет опасность и угрозу. «Данный навык увеличивает урон по сущностям божественного и полубожественного типа». «Ого! Неплохо! Мне нравится!» — поделился я своими мыслями с Андромедой. «Еще бы!» — усмехнулась И.И. «Теперь ты представляешь опасность не только для обычных существ, но и для богов, хотя в этом есть и минусы». «Это да, теперь они будут явно относиться ко мне с опаской», — задумчиво ответил я. «Да», — невесело ответила искусственный интеллект. «Но рано или поздно это бы все равно произошло, так что даже лучше, что это случилось сейчас. Глядишь, боги теперь стороной тебя обходить будут. Чем не плюс?» «С трудом верится», — ответил я, подходя к тотемунчате, рядом с которым уже стояла статуя, сделанная верховным шаманом. «Богиня рубиновых снов, прошу, прими мой дар». Громко произнес я, и рубиновое пламя, горящее в алтарной чаше, охватило змею, и она исчезла. «Давно не виделись», — послышался знакомый старческий голос. «Было много дел», — честно ответил я. «Рад снова видеть тебя, богиня Нчати, в своем подземелье», — произнес я, глядя на низенькую старушенцию с трубкой во рту. «Я уж подумала, что ты совсем забыл про старушку», — усмехнулась богиня. А все из-за этой девчонки Силуны на ее лице появилась лукавая улыбка. «Кстати, твой дар — это же тот шаман сделал, которого лично богиня Приливов благословила, да?» «Верно, дар сделал мой верховный шаман Шиис. Поблагодари его от моего имени». «Все непременно. Я вежливо поклонился». Чатя несколько секунд молча изучала меня взглядом, потом усмехнулась и выпустила облако зеленоватого дыма изо рта. «Ты изменился», — произнесла она. «В каком плане?» — немного удивился я. «Во всех. Ты ведь понимаешь, что убийство на губителя не осталось незамеченным. Навлечешь ты из-за этого на себя бед», — богиня рубиновых снов тяжело вздохнула. «Я бы их и так на себя навлек», — спокойно ответил я. «Хе, тоже верно!» — крякнула старушка, выпуская клуб дыма, который вдруг принял очертания змеи. «Подойди!» — произнесла она, и я послушно приблизился к нчате. «Засучи рукав!» — сказала она, и я закатал рукав рубахи там, где у меня была ее метка. Богиня рубиновых снов кинула в сторону свою трубку, которая сразу же развеялась зеленым облаком дыма, а затем она коснулась средним и указательным пальцами своей метки. Закрыв глаза, произнесла что-то на непонятном мне языке. «Я испытал легкое жжение. «Это мой тебе дар», — произнесла Нчати, убирая пальцы от моей руки, на которой теперь было не две змеи, а целых три. «Внимание! Получен новый навык, призыв Нчеры». «Благодарю, богиня». Я снова вежливо поклонился. «Пожалуйста». Усмехнулась старушка, и в ее руках вновь появилась курительная трубка. «Это мой старший сын Нчера. Думаю, он сослужит тебе неплохую службу», добавила она и пристально посмотрела на меня. «Кстати, благодаря тебе уже возвели два моих новых тотема. Продолжай в том же духе, и я непременно вознагражу тебя. Не прощаюсь», сказала она и растворилась в воздухе. «Поздравляю, Кинг!» — послышался в голове голос Андромеды. «Ага, спасибо. Интересно, какой он? Пока не призовешь, не узнаешь?» «И то верно», — усмехнулся я, доставая из ножен клык Левиафана и аккуратно надрезая им кончик большого пальца. «Провожу им по татуировке, оставляя на ней кровавый след». «Призыв Нчеры!»